Глава шестьдесят Николь родила восьмого августа. Ее привезли на телеге в Лугавскую больницу из совхозного овощехранилища, где она вместе со всеми солила огурцы в большие бочки. Никто так и не решил вопрос с ее декретом. Для этого надо было ехать в Минусинск, в райбольницу за двадцать пять километров. Транспорта не было, пешком она не пошла. Все решили роды. Они прошли легко, и она, наконец, получила два законных месяца декретного отпуска. Их выписали на следующий день утром, а уже к вечеру мальчик покрылся красной сыпью. Он не спал всю ночь, все время кряхтел и плакал. Николь кинулась обратно в больницу, но ее не приняли. Наорали, что она где-то дома подцепила инфекцию, и теперь ей с другими роженицами нельзя. Николь пошла к врачу. Это была не старая лет сорока женщина, сосланная до войны. Черноглазая, симпатичная, она говорила тихим голосом и старалась выглядеть убедительной. Она больше походила на порт чем на врача. Слушаю вас. Врачиха смотрела вежливо и строго. У ребенка сыпь, Наталья Сергеевна, а его не хотят смотреть. Все правильно, у нас нет инфекционного отделения. Вам сделали одолжение, что взяли сюда рожать. «Вы должны были в Минусинск ехать!» Мальчик, болезненно кряхтевший, до этого тихо заплакал. Лицо его тоже все было в сыпи. Николь, растерянно улыбаясь врачу, стала чуть распускать пеленку. «У него температура, посмотрите его, пожалуйста. Нужны же лекарства. У меня есть деньги. Не раздевайте его! Вы что? Это краснянка! Идите домой и помойте его слабым раствором морганцовки она встала из за стола и не касаясь ребенка открыла николь дверь пожалуйста дайте лекарство взмолилась николь еще раз вам говорю вы заразите других детей это подсудное дело мамаша главврач говорила по прежнему негромко но уже с досадой только посмотрите и я уйду скажите какое лекарство николь положила плачущего ребенка на кушетку и стала распиленывать взгляд врачихи потемнел «Вон отсюда!» — зашипела. «И чтобы я тебя больше не видела! Вон! Иначе напишу!» Николь оставила ребенка, шагнула вплотную к врачихе и силой закрыла дверь. «Если он умрет, я тебя убью. Зарежу, как овцу. Я в тюрьме сидела!» Николь с ненавистью глядела ей прямо в глаза. «Зови педиатра, сука!» Врачиха отшатнулась, выставила перед собой руки и замотала головой. Вы меня неправильно поняли. Я. Хорошо-хорошо! Оглядываясь на Николь, она трусливо выглянула в коридор. Клава! Позовите, пожалуйста, Зинаиду Марковну. Вскоре пришла пожилая толстозадая тетка с черными усиками и большой бородавкой на щеке. Вымыла руки, уверенно развернула малыша, осмотрела, поставила градусник и прикрыла пеленкой. Иди домой, мамочка, дам сейчас лекарство, а вечером зайду. Ты у кого живешь? Мы на Партизанской, дом 8. У Матвеевны. Ну — Ну-ну, знаю. Николь снова отправилась домой. Катя, пока она рожала, оставалась с хозяйкой. Матвеевна не стала дожидаться врача. Сходила за соседом, высоким сухим стариком. Николь заупрямилась, но у деда были такие мягкие и спокойные глаза, что она пустила его к мальчику. Старика звали Ефим. Он неторопливо осмотрел ребенка. Тот сразу перестал плакать, пощупал температуру и вышел из избы. Вскоре вернулся с травками. — Что у него, дедушка? — По-ученому... пузырчатка. Дед залил траву кипятком. — Это опасно? — Для малышей все опасно. — Титькой кормишь? Николь кивнула. — Корми. Это лучше всего. Молока много? — Много. «Доктор вечером придет, вот, таблетки дала». «Какой доктор?» Старик даже не глянул на таблетки. «Зинаида Марковна». «А, Марковна». «Михельсон ее фамилия. Хорошая женщина». Зинаида Марковна пришла и просидела с трясущейся Николь до самой ночи. Рассказала, как лечить, расспросила о жизни. Матвеевна накормила их молодой с глубины яйцо картошкой, сжаренной в масле. Мальчик то ли от лекарств и травок, то ли от присутствия доктора заснул. Ночью он снова проснулся и плакал, надрываясь. Лицо было красным, а губы посинели. Обезумевшая Николь, ежеминутно вглядываясь в личико, ходила с ним на руках. Пыталась кормить, но он не брал грудь. Она качала и качала, и даже запела от испуга французскую колыбельную. Она не могла сказать, откуда ее знает. Не пела ее Кате. Она и теперь не помнила всех слов. Ребенок уже не плакал, но странно сипел, и Николь показалось, что он совсем задыхается. Она заплакала. Матвеевна молча встала за своей перегородкой и оделась. — За Марковной сходить? Или за батюшкой? — спросила, спокойно повязывая платочек. — За Марковной! — с испугом взмолилась Николь. — Побыстрее, пожалуйста! За окном уже светало. Николь в отчаянии прижимала к себе крохотного мальчика, ходила и ходила с ним по горнице. Но вдруг остановилась и взглянула на половину хозяйки. В углу висело несколько больших, темных от старости икон, украшенных бумажными цветами. Она встала на колени. Ее лицо было полно необъяснимой решимости. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную! Господи, не допусти нельзя этого!» «За что ему такое? Посмотри на него. Он совсем беспомощный. Ты дал его, ты все можешь. Возьми меня!» Она бормотала и бормотала, требовательно глядя во тьму иконы с едва различимым ликом. Слезы капали на мальчика, она стирала их сухими губами. Когда пришла врачиха, Саша спал. Перед этим он сильно вспотел. Она страшно испугалась, выбежала на улицу, но он начал успокаиваться. Она поменяла пеленки, и он уснул. Матвеевна поставила чайник. Николь с врачихой курили на крыльце. Молчали. Николь всю колотила. Она с отчаянием и ненавистью смотрела куда-то сквозь землю и смахивала злые слезы. Зинаида Марковна стала каждый день заходить к Саше. Она была ровесницей века, но выглядела намного старше. Москвичка... Дочь известного врача-педиатра больше двадцати лет своей жизни провела в Сибири, в ссылке. Чудом миновала тюрьмы и лагеря. Замужем никогда не была, детей не было. Она лечила Сашу и его мать, у которой был сильный нервный срыв. Николь ни на шаг не отходила от ребенка. Временами у нее вдруг по начинали дрожать руки и накатывала паника. Она хватала Сашу и Катю на руки и как безумная пыталась с ними спрятаться. Потом долго приходила в себя. Таблетки помогали плохо, и после очередного приступа Матвеевна позвала деда Ефима. Николя обессиленная лежала на топчине. Старик сел рядом, взял ее руку. Николь молчала. Он тоже, только гладил ее худую ладонь. Увидел бородавки на пальцах, спросил, давно ли. Бородавки были давно, поднес к глазам и зашептал что-то, почти касаясь губами ее ладоней. Водил пальцем вокруг бородавок и шептал, неразборчивая. Через несколько дней бородавок не стало. Не стало и приступов. Ефим еще приходил, приносил травок к чаю, меду в сотах. Зинаидой и Марковной и подолгу сидели вечерами. Николь рассказала ей всю свою жизнь сансаныч белов маленький вскоре поправился по поводу сансановича большого врач михельсон ничего посоветовать не могла николь в третий раз уже отправила письма в ермакова и дорофеевский ответов на свои прежние послания ни от Али, ни от марии она не получила это было очень странно почта работала неплохо и до ермакова письмо должно было дойти недели за полторы две Через день она пошла отмечаться в комендатуру, и там, в кабинете хромого коменданта, он как раз постукивая культей, вышел налить воды в графин, увидела ответ на свои сомнения. На стуле рядом со столом лежали все ее письма. Николь узнала их по красивым конвертам и маркам, которые Сансаныч привез из Москвы. Письма были перемотаны бичевкой и явно приготовлены к отправке. «Это мои конверты!» — возмутилась Николь, когда комендант вернулся. «Кого?» — он прикрыл письма подвернувшимся личным делом и строго повернулся к Сыльной. «И твоя забота! Давай бумажки отмечу!» «По какому праву у вас мои письма? Это нарушение закона!» — наседала Николь. «Мне что, запрещена переписка?» — комендант хмурился, чувствуя свою оплошку. «Ты горлом не бери!» «Была команда». Он ткнул пальцем в потолок. «Я человек маленький». «И куда вы их?» — пытала Николь. «Иди отседа». «Здесь я задаю вопросы, а то рапорт на тебя составлю». Он так громко топнул деревянной культей, что Николь попятилась к двери. «Отдайте мне письма», — попросила уже потише. «Так, стой! Тебе еще анкету надо». Он сунулся в стол и достал анкету. «Завтра принесешь заполненную. Ступай домой». Рапорт он, конечно, писать не стал. С него бы и спросили, а вот чекушку из-за сейфа достал. Дрожащей рукой налил почти полный стакан и тут же выпил. Огурцом захрустел. Сам думал о человеческой несправедливости. Ведь он этой засранке с ее ребятишками помогал как мог. А она вон чего. Георгий Емельянович долил остатки водки в стакан. Николь сидела дома над анкетой. Она была отпечатана на машинке и очень странная. Речь в ней шла о Франции, и она сразу поняла, что это имеет отношение к Сансанычу. Никто больше десяти лет не вспоминал о ее французском языке. В голову нечаянно забредали мысли о французском посольстве, которое могло ее разыскивать. Но она тут же морщилась от глупых выдумок. Кто мог искать ее здесь? Дело было в Белове. Это значило, что следствие еще идет. И его обвиняют в связях с иностранкой. Она покормила Сашу, потом сцеживала лишнее молоко, укладывала Катю и думала, думала. Она не знала, что делать. Не было бы Сан Саныча, она, конечно, заявила бы, что француженка, и ее могли отправить во Францию. Николь застывала от такой мысли. Такие примеры бывали. Поляков во время войны не всех, но очень многих выпустили из лагерей. Французы воевали против фашистов. Французы были союзниками. Это были старые мысли. Они очень терзали сердце. Особенно сразу после войны. Тогда и Франция снилась каждую ночь. Анкета была с какой-то хитростью. «Знаете ли вы французский язык?» учились ли когда-либо во франции где опишите учебное заведение такие вопросы не могли задаваться всем их кто то придумал специально для николь временами ей казалось что сансаныч зачем то рассказал о ней а его показания проверяют таким образом но зачем ему было рассказывать если за это грозил срок может быть он так пытался отправить ее во францию Гадать было бессмысленно. Николь не знала, что с ним. Ясно было только, что он не на воле. Она вспоминала его попытку сотрудничать с органами. Это только запутывало. Она еще раз перечитала странную анкету и решительно взялась за карандаш. Не говорю. Не жила. Не училась. Родилась в Латвии. Она не верила бесчеловечной власти коммунистов судьбу сансаныча и ее детей могли решить как взбредет в чью то больную голову также десять лет назад они решили ее судьбу следующие письма в Ермаковы и дорофеевский со своего адреса отправила зинаида марковна была уже середина августа ответа можно было ждать только в сентябре и николь была трусливо рада этой отсрочке она не ждала хороших новостей